Глава 31. Утром все дружно проспали, поэтому в садик решили идти прямо к утреннику. Я возилась на кухне, нарезала сыр и ветчину, проводив риточку в школу. Дети уже сидели за столом. Андрей брился в ванной комнате, когда в дверь позвонили. «Мам, я открою! Это Юрка мне стикеры новые принёс. Мы договаривались!» Вскочил Стёпка со стула, и не успела я оглянуться, как уже убежал в прихожую. Тамаркин Юрка был в нашем доме частым гостем, поэтому я не всполошилась. Но через полминуты тишины обернулась. А когда из прихожей донеслось громогласное Стёпкина «Пап!», бросила всё и кинулась к сыну. И обомлела, увидев на пороге распахнутой двери в квартиру улыбающегося Славку. В расстёгнутой куртке, мохнатой шапке жителя Севера и с ёлкой в руке. «Привет, Дашуль, а вот и я. Насилу вас нашёл». Славка легко переступил порог, словно имел на это право. «С наступающим! А Стёпка-то как вырос! Глядишь, ты узнал меня!» Но он ошибся. Мой рыжий чертёнок звал совсем не его. Хоп. Ворон обрёлся, но на возглас тёпки выскочила изванной комнаты в чём был. Басяком в боксерах и с пеной на лице. В секунду разобравшись, в чём дело, скомандовал: "Даша, Степан, живо на кухню. Я сейчас вернусь". Шагнув к задаченному его появлением петушку, сдвинул ему шапку на лицо и вытолкнул на площадку. Шагнув за гостем следом, закрыл за собой дверь. Я только и успела, что услышать рычащее: "Снова ты? Я ведь тебя предупреждал". "А, Андрей!" «Мама, ты куда?» — остановил меня сын, поймав за руку. «Нам же сказали идти на кухню. Папа вернётся, не переживай. Он тебя любит, он мне сам признался». «Когда?» «Вчера. А того толстого дядьку я не знаю», — насупился сын. «Пусть катится. И ёлка нам его не нужна. Пойдём, я есть хочу». Воронов и правда не задержался. Войдя в квартиру, погладил Степку по затылку. «Молодец, Степан, всегда меня зови». Закрыл дверь и спокойно пошёл бриться дальше. Переодевшись в спальне в джинсы и джемпер, пришёл на кухню, поцеловал меня в щёку и как ни в чём не бывало позавтракал. Ну что, барышня, одевайтесь, нам пора. Неожиданно радостно распорядился. Красивые и голубоглазые в это зимнее утро. Взглянув на наручные часы, поднялся из-за стола и вновь меня поцеловал. Я спущусь на улицу, прогрею машину и вернусь. А ты, лошадка, подмигнул Сонечке. Когда приду, чтобы было готово. Если не хочешь опоздать на встречу с Дедом Морозом. Договорились? Да. Утренник прошёл замечательно, хотя я почти ничего не запомнила, только темноволосую девочку в блестящем костюме жёлтой пони, которая всем улыбалась и показывала своего папу, даже Деду Морозу, и старалась танцевать лучше всех. Забылся с лавкой его визит, забылось вчерашнее совещание. День был солнечный, настроение праздничное, и мы решили встретить рыточку у школы, чтобы всем вместе поехать в большой Макдоналдс, а затем на городскую ёлку, которую уже успели поставить в центре города. Я заметила племянницу в группе девочек в школьном дворе и кликнула. Она обрадовалась и побежала нам навстречу. А я, наблюдая за её приближением, вдруг залюбовалась сёлиной дочкой. Какая же хорошенькая она растёт. Вон уже и мальчишки в её сторону косятся. Только стеснительная. Зато глазки серо-зелёные и по кошачьей распахнуты и горят искриной радости. Мой преданный маленький друг. Не знаю, как бы я жила без неё. Добрый день, дядя Андрей, прошелестела Риточка, забираясь в машину. Спасибо, что приехали. Приехать-то приехали, а вот трогаться с места Андрей не спешил, хотя дети и торопили. Оглянулся к девочке. «Значит, уже не папа?» Риточка снимала с плеч рюкзак и внезапно растерялась. «Рита?» «Андрей, не надо!» Попыталась я вмешаться, но Воронов меня мягко остановил. «Даша, помолчи, мы сами разберёмся. Поверь, лучше это сразу решить, чтобы не жалеть потом», — спокойно добавил. «Так как, Рита?» «Я не могу», — прошептала девочка. Почему? Разве в моём к тебе отношении что-то изменилось? Я не знакомился с тобой однажды, ты просто появилась в моей жизни, и я поверил, что ты моя дочь. И сейчас не могу думать о тебе иначе, и не хочу. Моё сердце не хочет. Дети притихли, а племежка молчала, опустив глаза. Только румянец выступил на молочных щеках. Глядя на неё, я испуганно моргала, а Воронов ждал. И несмотря ни на что, я его понимала. Как по мне, так каждому за счастье было бы иметь такую дочь. «Но нет, ещё секунда, и вмешаюсь». «Вы ошибаетесь. Вы меня совсем не знаете и не любите. Вам только так казалось, а на самом деле я...» «Что ты? Что ты сама чувствуешь ко мне? Я тебе хоть немного нравлюсь? Или по-прежнему чужой дядя?» Я сейчас готова была поклясться, что услышала в голосе Андрея обиду. Вот и Рита её тоже услышала. «Нет!» Девочка вскинула подбородок, не сумев спрятать слёзы в глазах. «Не чужой, вы хороший!» Я бы очень-очень хотела иметь такого папу. Просто дайте мне немного времени. Воронов вздохнул и отвернулся, качнув головой. Ох, девчонки, как же с вами непросто, даже с юными. Одна телефоны покупает, хотя не может себе позволить. Вторая пекает и самые вкусные кусочки подсовывает. А потом и оказывается дядя Андрей. Зато с третьей у нас полное взаимопонимание. Правда, пончик? Ага. С готовностью прыснуло Сонечка, не пропуская ни словечка. Поехали. «Куда?» Машина тронулась, и я очнулась. «Сначала обедать, а потом в магазин. Зря я, что ли, работал? Пришла пора моих красавиц побаловать». На центральной городской площади, возле открытого ледяного катка и высокой пышной ёлки, украшенной большими шарами и декоративными свечами, гуляло множество людей. От центра площади во все стороны расходились тяжёлые нити неоновых гирлянд с мигающими огоньками, создавая эффект звёздного неба. Повсюду звучала музыка, уютно пахло кофе и тёплой выпечкой. В стороне от ёлки установили два больших интерактивных экрана. И стоило какому-нибудь прохожему подойти к одному из них, как он тот же превращался на экране в персонажа из известной сказки. Кто-то в серого волка или кота в сапогах, а кто-то в русалочку или даже в бабу-ягу. Между экранами стояла зеркальная карета, красиво подсвеченная снизу радужным светом волшебная тыква. а на специальном подносе, закреплённом сверху перевёрнутой трости, вращались ледяные туфельки. «Они изо льда! Ну надо же, как ухитрились сделать!» — сказала незнакомая женщина, обращаясь к подруге. А вот светловолосая девочка в светло-розовой шапке с помпоном, тоже остановившаяся возле праздничной декорации, думала иначе. Туфельки были хрустальными, они не могли быть другими. Пусть об этом и спорили взрослые незнакомки. Совершенно точно хрустальными и такими красивыми, что девочка на них засмотрелась. По площади бегали дети, улыбались их родители, звучала знакомая мелодия из кинофильма. На душе было так радостно, что у девочки от этой радости замиралось сердце и щипало в глазах. Девочка подошла ближе к карете, увидела в ней свое отражение и незаметно для всех покрутила головкой. В ушах красиво блеснули новенькие золотые сережки с камешками. Они были совсем небольшими, как раз для 11-летней модницы. Но Рите, а это оказалось именно она, они казались необыкновенными. а ещё, что их видят все. Конечно, сережки были не первым в её жизни подарком. Иногда что-то дарила бабушка, а иногда Даша. Но это был первый подарок от человека, который захотел быть её папой, настоящим папой, и который сказал, что будет очень ждать, когда она его так назовёт. Уже стемнело, и девочка оглянулась в сторону оживлённого катка и вращающихся над ним сфер, которые освещали лёд разноцветными лучами иглами. Заметив красивую пару молодых людей и двух детей с ними, обернулась. Стёпка уже хорошо держался на коньках и всё время норовил между кем-то проскользнуть, помахивая новеньким световым мечом, а вот Сонечка только-только училась кататься. Даша, такая красивая с распущенными волосами, присела и смеясь поймала малышку на руки. Закружилась с ней, а потом их двоих обнял дядя Андрей. Рита пока не могла его называть папой, но очень хотела. Может быть, он прав, и однажды это выйдет само собой. Может быть, даже сегодня. Ведь когда ещё случатся чудеса, если не под Новый год? Девочка подняла голову и посмотрела в небо. Над головой висели гирлянды из сотен огней, и от их света небо казалось лишь тёмным фоном. Но Рита знала, что она там, одинокая яркая звёздочка, словно золотая, которая ей совсем не почудилась. Близко от девочки пробежала какая-то парочка взрослых мальчишек, и она отступила в сторону. И сама не заметила, как внезапно оказалась перед большим экраном. Повернулась к нему и вдруг увидела себя в образе Золушки, какой она была на балу. Это было так неожиданно, что Рита растерялась. «Эй, птиц, посмотри-ка! Тыква нашла свою Золушку! Теперь осталось Золушке скорее найти своего принца, пока я не спер у них карету! А-ха-ха! Данька, ты дурак, а не Робин Гуд! Не пугай девчонку! Не видишь, она зеленая совсем!» По площади ходило несколько Дедов Морозов и Снеговиков. Были тут и артисты в костюмах диснеевских персонажей. С ними охотно фотографировались дети и взрослые, обменивались шутками и пожеланиями, поэтому никто не удивился появлению возле ёлки ещё одной сказочной троицы. Миловидной девушке в костюме Снегурочки, лохматого лешего в кепке и большого чёрного кота. «Да, непростая вышла работёнка», — посетовал леший. «Едва не упрели от старания». «Да уж», — вздохнула Снегурочка и погладила на плече косу. «Давно нам не попадались такие упрямцы». «Еще никто не называл меня пиголицей с длинным носом. Я чуть не заморозила всех вокруг. Хорошо, что вовремя сбежала». «Не сердись, Аленка, они же обычные люди. Зато на этот раз мы управились к Новому году. А еще обезвредили самых настоящих преступников. Кстати, Байон, я и не знал, что ты владеешь приемами самбо». Крупный черный кот с шелковой шерсткой и с желтым взглядом обошел вокруг себя и гордо вскинул хвост. «Урррр!» Не надо даже такому добродушному созданию, как я, полезно затачивать когти. Вся троица внимательно наблюдала за светловолосой девочкой, которая вновь улыбаясь уже бежала к котку. Думаешь, теперь она верит? спросила Снегурочка. Уверен, что да. Мы все очень постарались. А в то, что её любят, и в это тоже. Но главное в то, что если очень захотеть, желание исполняется. Немногим позже всё та же троица. Что это у тебя, Алексей Петрович? Портфель с графином. «Зачем он тебе?» «Травы сухие буду в портфеле хранить, а из графина клюквенный морс пить. Им он теперь точно не понадобится».